Глава одиннадцатая. Рудей. Суета после падения Селины началась просто невообразимо. Как сказала бы моя Джаз, просто жесть. Впрочем, она так и сказала. Закатила глаза от удивления и даже руки развела. Шепнула. Знаешь, анекдот. Мужик очень боялся ходить по кладбищу. Шел весь дрожа, встретил другого мужичка. А чего нас бояться? Спросил его провожатый на выходе. Скинул я глаза на Рыжулю, она захихикала. А тем временем вокруг нас кипела суматоха. Придворные засуетились. дамы мы запричитали, некоторые попадали в обморок, видимо, не желая отставать от своей непосредственной начальницы. «Вот это я понимаю, звездопад», — опять шепнула мне на ухо Джаз. «Почему звездопад?» — удивился я. «Ну так, каждая мнит себе звездой шоу». Почти мгновенно рядом с царственной особой возникли высокие для Агрии фигуры в черных хламидах, длинных, подхваченных чем-то вроде кожаных кушаков с меховой оторочкой. Они единственные на ногах носили не унты, а что-то вроде зимних сапог. Черных, естественно, и, конечно же, из натуральной кожи. Я вспомнил, что в этих землях привилегия носить чёрное только у магов. Правда, не очень было ясно, Привилегия это или проклятие? Ведь в белых одеждах на фоне льда и снега вас не видно. Тогда как черная фигура выделяется, как бельмо на глазу или... Как три тополя на плющихе. Сказала мне на ухо джаз, а я вспомнил, что где-то уже слышал это выражение и даже вроде сам его произносил. Это означало быть на виду, насколько я понимал приколы родного мира моей рыжули. А она добавила. «Во время войны эти ребята, наверное, мишени на груди рисуют. Ну, чтобы враг уж совсем не напрягался. Зачем ему лишние хлопоты?» Черные подняли Селину и мгновенно куда-то переместились. Мы остались в зале. Стражи, которые привели нас, тоже стояли рядом. «А что случилось?» — спросила Джаз, стараясь выдержать максимально безобидный и наивный тон, за что я был ей очень признателен не хватало еще огрести тут за грубость? «Вы не знаете?» страшным шепотом спросила стражница женского пола. «Это... это... проклятие висит над нашей императрицей». «Проклятие какое? Ей нагадали, что заразиться от дракона УРЗ? От чешуенно редким занудством? Драконовирусом? Отрыжки в виде огня и сожжет тут все, а что не сожжет в агре, то растопит до воды?» Или местные медики поставили ей острую аллергию на дракона? «Шутки шутите?» Прищурившись, выпалил тот, кого мы назвали между собой верховным стражем. «Какие ж тут шутки!» — поспешно вмешался я. «Искренне переживаем за здоровье правительницы Агрия. Джаск, какие болезни знает, те и называет. Она ведь не местная, даже не с нашей планеты, если уж быть точным. Но мы и правда не в курсе. Вы прекрасно знаете, откуда мы прибыли и как. Вы же нас нашли, не так ли? Мы знали только, где вас искать. Вы пересекли магическую черту. А наш чародейский определитель выяснил, что вы не агрицы, а лизианцы. Это как? Удивленно спросил я. Это, наверное, как в кинзадза зеленая кнопочка. Четланин красная, пацак. «Джаз, не говори загадками. Она права, сказал мужчина и достал небольшую коробочку. Направил на нас и мы действительно увидели красную точку, которая стала пульсировать. Потом направил на свою спутницу и жену, как мы поняли. Точка стала зеленой. Я же сказала, не Четлане, мы по ЦАКе. Не удивлюсь, если нам ЦАКи выдадут. Джаз! Почти прорычал я. Ладно, ладно, не злись, дорогой. Попадем домой, я покажу тебе кино, тебе понравится. Ты увидишь там много интересных совпадений. Она назвала меня Дорогой. И я даже приосанился. Значит, не все так плохо. Хотя мне ли не знать, что женщины с земли порой, после слова «дорогой» ласково опускают сковородку на темечка мужа. Так что с драконом? Ее высочество императрицы Агри, горевании и летучих земей и селине Великой было предсказана смерть от дракона. Ого, вот это ёшкин кот! Точно как Бастинди! Джаз. Снова загадки. Это из сказки про Гудвина. Я тебе тоже потом расскажу. Перед сном, чтобы спалось лучше. Причем сделаю в стиле старых средневековых сказок. Ну, там танцы в раскаленных на углях металлических босоножках. Вынутые внутренности, замененные на гнилые листья и землю. Ну, вот вся вот эта фольклорная прелесть. Чтоб ты понял, кошмары. Это не когда вскакиваешь от ужаса на постели, а когда просыпаешься от ощущения, что отгрыз кусок под одеяльника, Затыкай себе рот, дабы не заорать. Значит, дамочка боится, что если к ней дракон прилетит, она кони двинет? Вернее, коньки отбросит? А она же на коньках, да? Селине предсказана гибель от дракона. Как и когда, предсказание не уточняется. Ясно. Меня, честно говоря, эта информация весьма озадачила. И я же прекрасно помнил, что прилетал сюда с бабулей. Именно на драконе, на нашем Лесидоре. И Селина нас встречала сама. Летала на прогулке, причем с огромным удовольствием. Они с бабушкой даже гонки устраивали. Моя родственница на нашем золотом, а Селина на изящном хрустальном. Я еще называл его «стеклянный призрак». И было за что. Этот дракон выглядел совершенно прозрачным, а внутри циркулировала фиолетовая и розовая кровь. Что-то в истории о мне не понравилось. И я решил позже поделиться подозрениями с А Она ведь оказалась на редкость мудрой дамой. Внезапно, откуда ни возьмись, перед нами материализовался мужчина в черном плаще, местный маг. Уважаемые гости, ваше императорство, и вы, миледи, вас сейчас проводят в покое, где вы сможете отдохнуть, переодеться в подобающую одежду. После вас переместят в больную комнату. «Сегодня же будет задан первый вопрос». «Спасибо». Я кивнул с достоинством, стараясь не забывать, что я особо королевских кровей и почти император самой великой империи нашего мира. Так что... Рут, а почему Селину назвали императрицей летучих земель? Ведь летучие земли ваши? Тс, здесь об этом лучше молчать. Потом расскажу. Пристальный взгляд Черного, он кивнул нашим сопровождающим, они снова нацепили на нас амулеты. К счастью, на этот раз мы попали в покой сразу. А то я уже предвкушал удовольствие погулять по пещерам еще часа три. Да и Джаз шепнула, мол, оу, начинается марафон по ходьбе. Располагайтесь, времени у вас достаточно. Прием и торжество начнутся через несколько часов. Если вам понадобится помощь, просто постучите камушками друг от друга. Мы ответим. Здесь висит зеркаловизор, специальный прибор для общения. Вы увидите нас там. Если потребуется личная встреча, мы к вам переместимся в самые краткие сроки. Я был более чем уверен, что не понадобится. Надеялся, что и для джаз тоже. Тем более, что апартаменты оказались воистину королевские. Комнаты шли в три яруса, соединяясь широкой лестницей. Однако они меняли положение, и можно было, не сходя с места, вызывать к себе, например, ванну или спальню. И я сразу вспомнил, как это делается. Нужно было лишь ждать несколько магических всплесков, как азбука Морзе. Бабушка, помню, рассказывала, что это такая особенная магическая блуждающая порода. Кровать в спальне была мечта любителя оргии. Огромная, с периной, с пышными подушками, пружинистая, поддерживала великолепно. Джаз попрыгала, поболтала ногами и оценила. Показала большой палец и подмигнула. Мне это очень понравилось. И я было уже решила опробовать матрас на прочность, когда моя рыжая хитрюга шустро вскочила и рванула в ванну «Боже, какая тут ванная! Бассейн!» – послышалось оттуда. И это оказалось не преувеличением. Почти квадратная ванна выглядела куском облака с гладкой и удобной внутренней частью и пышными округлостями по краям. Размеры ее действительно вполне соответствовали статусу бассейна, потому что, налив воды до краев, пришлось бы плавать даже мне. Плюс к тому, от одного края до другого было не меньше десяти метров, тут даже и на плоту в пору было путешествовать. Надеюсь, ты не против, что покои у нас снова одни на двоих, усмехнулся я, двигаясь вслед за своей рыжей проказницей, которая опять поддразнила. Даже почти запрыгнула в ванну и сбежала наружу. И я поторопился за ней. Во, гардероб! И вещички ничего так! Я уж боялась, придется ходить в старом, даже без стирки». Она радостно отодвинула дверь в гардеробную комнату. Та не открывалась, а отъезжала. Перед нами открылось помещение с рядами вешалок, как в каком-то земном бутике. И одежды тут было навалом. Примерно в том же стиле, что и наряжались придворные. «Ну, раз нам есть во что переодеться, может, действительно придадимся водным процедурам?» Она опять хитро покосилась и метнулась в ванную. «Пойдем поплаваем», — послышалось оттуда вместе с плеском воды.